третийий закон был закон о собственности, потому что человек должен твердо знать, что в этом мире его, а что чужое. И главный золотоносный разрез, тянувшийся вдоль реки на 6 вёрст, поделили на шестиаженные участки, каждый из которых принадлежал одному собственнику или артели а в окрестных лесах всяк мог рыть и мыть золото где захочет и там никакого права собственности не было но отнимать добытое запрещалось под страхом кары и для этого был принят четвертый закон закон о наказаниях потому что не развитвитый человек подобен несмышленному ребенку и если он не будет бояться наказания то станет вести себя плохо и опасно президент ф Фоссе... который также был судьей, в один из первых же дней приказал повесить тридцать убийц, воров и насильников. И после этого на желтуги перестали убивать, грабить и учинять плотское насилие над женщинами. Правда еще и потому, что приводить в республику женщин объявлялось тяжким преступлением. Но почему? восклицаю я. До сего момента я слушала с одобрением и интересом, а тут возмутилось. что же это у мужчин всегда и во всем женщины виноваты так же как у женщин мужчины посмеивается иван иванович Но президент Фоссы поступил разумно и вовсе не из соображений нравственности. Про женщин в тех диких краях было так мало, что появление каждой вызывало непрекращающуюся череду сорт скандалов и убийств. Вот правление и постаноло: кому охота потешится, езжайте на тот берег Аура, в станцию Игнашина, там и кабаки и продажные девки. А на желтуге, чтоб ни собачьих свадеб, ни пьянства не было, и спиртное тоже объявлялось под запретом, хотя, конечно, за это карали не смертью, а всего лишь розгами, но по водке мужчины сохнут больше, чем по бабам. И поэтому в окрестных лесах, рискуя жизнью, бродили спиртоносы, тайком продавали за большие деньги сулю, самогон из гаоляня и ханьшин, самогон из ячменя. И были эти спиртоносы, если им удавалось уцелеть, богаче любого старателя. но лучше всех конечно устроились жители станицы игнашенской, потому что именно там желтугинцы прогуливали свою немалую добычу а даже самый неопытный падёнщик наемная скотинка намывал за смену не меньше пяти шести золотников песка и каждый золотник выкупался артельщиком по три рубля с полтинной в россии как я потом узнал деревенский батракс только получал за месяц работы. Зато и цены в желтуге были как нигде так что фунт хлеба стоил в пятеро против обычного фабриичное живино продавали из под полы за сто кратную цену и достать его было трудно оплатили за все не деньгами, потому что где ж было взять столько бумажек и монет считали на штуки и одна штука равнялась золотнику песка, либо четырем игральным картам, спрос на который был очень велик, либо шест серным спичкам, которых тоже вечно не хватало. Вот какая там ходила валюта. Снова улыбка, похожая на воспоаниения о смехе раздвигает тонкие и почти бесцветные губы. Аморская Калифорния являла собою мир, каким он был бы, если бы на земле жили только мужчины без женщин. в одно и то же время очень страшный и очень смешной как будто дети устроили свою жизнь без взрослых договорились между собой жить по собственным правилам и получилась вольница с некоторым количеством строгих запретов как это бывает у детей почему то вдруг ни в коем случае нельзя делать какие то вещи под страхом наказания и наказания все ужасные ведь дети существа жестокие Дети любят яркие безделушки, громкие названия, непритязательные зрелища, любят объедаться лакомствами до расстройства желудка, играть в цветные стеклышки и фантики. Было все это и на желтуге. Главная улица пышно называлась «Миллионная», хоть состояла из грубо сколоченных исп и фанц-времянок, где вместо стекол была промасленная бумага. постоялые дворы все назывались отелями и на каждом клоповнике красовалась вывеска марсель калифорния тайга а еще было казино монте карла где играл выписанный запад оркестр и бородатые старатели кружились парами под венские вальсы а еще там был цирк с фокусниками акробатами ижонглерами даже зверинец с диковинными животными которых распорядился доставить чуть ли не из америки один новоиспеченный миллионер и там я впервые узнала льва тигра слона постойте но как вы могли все это видеть встрепенулась глупая сандра вообразив что поймала рассказчика на противоречие вот все это дома вывески звери «Вы же были слепым». Я не говорил, что я это видел. Я всё это обослышал. А кое-что мне объясняли товарищи, среди которых я жил. И я, например, знаю по собственным ощущениям, что лев тяжёлый, бесстрашный, лениво-медлительный, с остальной пружиной внутри. И ещё такой, не сумею хорошо объяснить, безразличный». А от людей я знаю, что он грязно-желтый, и на голове у него длинная шерсть, как распущенные волосы. Вспыхнувшее было подозрение, исчезает. Я хочу слушать дальше. Ночевал я на прииске среди людей, с которыми пришел на Махэ. Это все были китайцы, мы жили в одном из пяти штатов, который весь был китайским. Русские назвали манзами и дразнили за косу девками.